Глава десятая. Дьявол жив. — Съешь что-нибудь? — сказала Тандер с набитым ртом и протянула мне тарелку чипсов. — Нет, спасибо, я не голодна. Я увидела, как Селеста и Шэдоу обменялись многозначительными взглядами. Конечно, им двум приходилось нелегко. Одна из их подруг хандрила, другая буквально кипела от ярости и поэтому безостановочно набивала себе живот. «Платье Мелоди отвратительно безобразно, вам не кажется?» — спросила Тандер и взяла горсть мармеладных мишек. «На самом деле, я думаю, оно симпатичное», — призналась Селеста, за что Шедоу легонько толкнула ее локтем в бок. «Конечно, платье очень красивое, только не на ней. Это то, что ты имела в виду, не так ли?» «Да, именно так», — ответила Селеста. «Эй, вон тот парень выглядит не так уж и плохо», — заявила Тандер, указывая на толпу. «Я пойду и спрошу его, не хочет ли он потанцевать со мной». Тандер быстро вытерла руки салфеткой и подошла к нему. Вскоре она уговорила его и полетела в танцы по паркету. «Давай пойдем танцевать», — предложила Шэдоу, когда зазвучали первые такты быстрой песни, под которую можно было двигаться и в одиночестве. Селеста кивнула и потянула меня за руку. «Нет, я не хочу. Никаких отговорок». Ее хватка оказалась очень крепкой, так что спасение не предвиделось и пришлось позволить утащить меня на танцпол. Вскоре мы нашли свободное место... Подруги двигались под музыку, а я сначала просто стояла и искала кратчайший путь к побегу. — Ни за что! — возмутилась Шэдоу. — Ты останешься здесь и, по крайней мере, попробуешь насладиться вечером. Она демонстративно взяла меня за руку и стала танцевать со мной. Всего через несколько минут ей действительно удалось заставить меня улыбнуться. Я развеселилась, и постепенно переживания стали отходить на второй план. Время от времени в поле зрения появлялась Тандер, она смеялась, широко улыбалась и на первый взгляд, казалось, отлично проводила время. Но мы знали ее слишком хорошо и сразу поняли, что делает подруга. Она пыталась дать понять Скайу, как ей весело и как мало она зависит от него. Скай в самом деле несколько раз посмотрел на нее и увидел, как она танцует с этим незнакомым парнем. Однако, если Тандер надеялась, что он проявит ревность, то ее ждало разочарование. Если он действительно что-то чувствовал, то не показывал этого. Парень тоже широко улыбнулся и даже имел наглость дружески помахать ей рукой. Я увидела, как все внутри Тандер закипело. Она сделала еще несколько оборотов со своим партнером по танцам и сбежала от него в конце песни. Разъяренно затопала к нам, ворча себе под нос. «Какой придурок! Как он посмел! Если он еще раз помашет мне, я оторву ему вонючую руку!» «Успокойся, он просто хочет разозлить тебя. Разве ты не видишь?» — спросила Шэдоу. «Он? И разозлить меня? Для этого он мне слишком безразличен. Я просто терпеть не могу его высокомерие. Вот и все!» Шэдоу вымученно вздохнула и взяла Тандер за руки. «Пойдем, потанцуй с нами. Тебе надо прийти в себя». Она бормотала себе под нос еще несколько минут, но в конце концов немного успокоилась и стала двигаться в такт музыки. Тем временем я увидела и Найта с Мелоди. Сначала они стояли немного в стороне, болтали и что-то пили. Позже стали танцевать, мягко двигаясь по паркету. Зрелище оказалось тем более болезненным, что постоянно напоминало мне о Бале в прошлом году. Я так надеялась, что смогу потанцевать с ним хотя бы раз, но уже потеряла эту надежду. Он постоянно находился с Мелоди, с Каем, Саммер и Софиром, который тоже пришел с симпатичной девушкой. «Ну, давай же!» — подбодрила меня Селеста. Видимо, она заметила, куда я постоянно бросаю взгляд. Подруга потянула меня за собой, и вскоре я потеряла Найта в толпе. Я кружилась, двигалась под музыку, пока все лица не начали расплываться и терять смысл. Но вдруг мое внимание привлек другой человек — Дюк. Он выглядел бледным, напряженным и стоял в стороне от празднующих. В этом году он отказался от своего идеально сидящего костюма и вместо этого надел джинсы и слегка помятую рубашку. Этот наряд ему совершенно не шел. Дюк показался мне каким-то рассеянным. Я долго наблюдала, как он хмуро смотрит на танцпол, словно собираясь взорвать всех присутствующих. Он казался таким злым, полным такой ненависти, что по моей спине побежали мурашки. По напряженному выражению его лица было видно, как он борется с собой, пытаясь подавить что-то. Его лицо исказилось от гнева, кулаки сжались. Я заметила это в его руке. Разглядела маленький предмет в пальцах, который он пытался не сломать. Издалека предмет напоминал какой-то пузырек. Дюк продолжал смотреть в пустоту, будто борясь сам с собой, а потом торопливыми шагами вышел из комнаты. Не раздумывая, я бросилась за ним. Мои подруги так увлеклись танцами, что не заметили, как я ушла от них. Выходя из зала, увидела, как он свернул за угол. Я поторопилась следом, чтобы не потерять его из виду, проклиная туфли на каблуке, которая надела на бал. Они не только затрудняли ходьбу, обижать было бы и вовсе невозможно, но еще и громко грохотали при каждом шаге. К тому времени, как я добралась до конца коридора, дюк уже исчез. Однако он не мог уйти далеко. Я дошла до развилки и отправилась по правому коридору, но не нашла его там» так что заторопилась обратно и поспешила другим путем, где наткнулась на дверь, ведущую на одну из террас. Может, он вышел на улицу? Холод ночи ударил меня в лицо, когда я шагнула на террасу и пожалела, что не взяла с собой куртку. Может, мне поискать его в лесу? Что привело тебя сюда? Голос на это заставил вздрогнуть от неожиданности. Он прислонился к стене и, улыбаясь, смотрел на меня. — Как, как долго ты здесь стоишь? — спросила я. — Наверное, минут десять, а что? — «Кто-нибудь проходил мимо?» «Нет, почему ты спрашиваешь? Ты кого-то ищешь?» «Я просто... О, это не имеет значения», — пробормотала я, медленно приближаясь к нему. «Ты снова что-то увидела?» — поинтересовался он. «Нет», — смущенно призналась я. «То есть я не уверена». «Я знала, что он имел в виду ту ночь в прошлом году, когда я увидела, как мой отец ворвался в школу. «Кого же ты сейчас преследовала?» «Дюка», — призналась я без дальнейших церемоний. Найт нахмурил брови ужасно соблазнительным образом, хотя, наверное, сам этого не заметил. «Зачем?» Я вздохнула, а потом рассказала ему все. Раньше я не хранила от него секреты и не хотела внезапно начинать. Я знала, что он всегда поддержит меня и поможет, так что не было причин скрывать от него и это дело. Его глаза расширились от удивления, когда я закончила. Мне тоже бросилось в глаза, что он изменился, но я не могу представить себе, что он оказус... «Мы тоже не могли, но столько всего указывает на это». Какое-то время мы молчали, затем я, наконец, спросила. «Смогли продвинуться с заклинанием? Вы знаете, как разрушить магию, делающую зелье Ферон невидимым?» «Мы попробовали кое-что, но пока ничего не сработало. Очень надеюсь, что директор поверит нам, когда мы покажем ему бутылочку. Слушай», — начал Найт, пристально глядя на меня. Я сразу почувствовала, как участилось мое сердцебиение. У него было слишком красивое лицо, слишком чудесные глаза. Это действительно опасно. Если Дюк и в самом деле оказус... Как думаешь, что он сделает, когда узнает, что вы его выследили? Я не хочу, чтобы с тобой или с твоими подругами что-то случилось. Знаю, но мы должны что-то предпринять. Я могла понять, что он волновался. Мне самой не нравилась эта ситуация. Ведь от нас в данный момент так много зависело. Наши следующие шаги и то, поверят ли нам остальные но у нас не было другого выбора. Я невольно вспомнила об историях, которые читала об Аказусе, и почувствовала, что меня трясет от страха. Что, если мы опоздаем? Он преобразится и выполнит свою задачу. Я поежилась, дрожь становилась все сильнее и сильнее. Мне стало холодно, и страх болезненно сжал мое сердце. «Тебе стоило надеть куртку», — сказал Найт. Он снял свой пиджак и накинул его мне на плечи. Я с благодарностью обернула его вокруг себя и вдохнула несравненный аромат, который сразу же окутал меня. Найт посмотрел на меня, и тело отозвалось жаром на его взгляд. Он нежно коснулся моей щеки и заправил прядь волос за ухо. «Я знаю, что не могу остановить тебя, но, пожалуйста, будь осторожна. Если вам понадобится помощь, неважно в какой форме, ты всегда можешь прийти ко мне. Ты ведь помнишь, что я всегда рядом, верно?» Я кивнула, остановив свои сияющие глаза на его губах, тяжело сглотнула и поддалась соблазну шагнуть вперед и прижаться к нему. Я медленно вдохнула еще больше его восхитительного аромата и почувствовала, как волна чистого счастья захлестывает меня. «Да, я это помню», — ответила я, все еще прижимаясь к нему. Я чувствовала его тепло, мышцы под тонкой рубашкой, его руки, которыми он обнимал меня. И приходилось постоянно напоминать себе, что нужно сделать вдох. В мире не осталось ничего, чего бы я хотела больше, чем его. И ничто не делало меня такой счастливой, как он. Я утонула в этом чувстве. Но вдруг все вокруг завертелось, и что-то потянуло мое сознание прочь. В следующее мгновение перед глазами потемнело, мне показалось, что я падаю в обморок. Затем снова появились краски, объединившись в пятна и образовав изображение, постепенно раскрывавшееся перед глазами. Мое дыхание вырывалось из груди толчками, я пыталась бороться, не понимая, что происходит. Внезапно я оказалась не в объятиях Найта, вместо этого стояла в маленькой комнате... На стенах висели плакаты с игроками Вайслыс. Я увидела деревянную кровать, шкаф, покрытый разноцветными наклейками, захламленные книжные полки и какие-то трофеи, выстроившиеся на шкафу. На полу сидели два мальчика, у одного были голубые волосы, блестящие глаза и нахальная ухмылка. Лицо темноволосого парнишки говорило о том, каким красивым молодым человеком он станет. Я предположила, что им по двенадцать или тринадцать лет. От этой картины у меня перехватило дыхание, потому что я сразу догадалась, на кого смотрю. Я просто не могла понять, что происходит. Это, без сомнений, Sky и Night, хотя и намного моложе. Все казалось таким реальным. Я чувствовала землю под ногами, тепло в комнате и незнакомый запах. Инстинктивно пыталась стоять как можно тише. Они видели? Меня отделяло от них меньше трех шагов, но они вели себя так, будто меня там нет. Видимо, так и было. «Наверняка. На самом деле я не присутствовала там в плоти. «Просто попробуй», — умолял Скай своего приятеля. «Я уже говорил тебе, моя мама не может себе этого позволить». «Ты что, думаешь, моя может? Ты точно сдашь вступительный экзамен? Я помогу тебе учиться и буду тренироваться вместе с тобой. Представь себе, мы с тобой вместе в одной школе. Это будет так круто. К тому же иначе мы больше не сможем видеться после летних каникул. Рольденбург — школа-интернат, я буду приезжать домой только на каникулы». «Просто забудь о школе Хагендорн и попробуй». Найт на мгновение задумался, похоже, борясь с собой. «Я должен сначала поговорить об этом с мамой». «Да». Скай возликовал и бросился обнимать друга. «Это будет так здорово! Господи, я так рад, что вы стали нашими соседями!» Изображение расплылось, формы изменились, комната исчезла и меня унесло прочь. Новые образы сдвинулись вместе, образовав другую картинку. «Я очутилась в нашей школе в какой-то незнакомой комнате» стояла ночь, и в двух из трех кровати кто-то спал. В одной из них оказался Скай, в другой — Сафир. Похоже, им было около 13 лет. Одна из настольных ламп изучала тусклый свет. Найт разложил перед собой тетради, ручки и книги. Он выглядел усталым. По его бледному лицу я поняла, что он изо всех сил борется со сном. Внезапно Скай зашевелился в постели, проснулся, сонно моргнул полуоткрытыми глазами и зевнул. — Ты еще не спишь? — Не поворачиваясь к нему, Найт ответил. «Мне еще нужно закончить задание». «Не напрягайся так», — пробормотал его приятель, опуская голову на подушку. «Они не выгонят тебя из школы так быстро?» «Тебе легко говорить. Вы опережаете меня по стольким предметам. Я просто не поспеваю за вами. Я должен нагнать все это. Если не смогу этого сделать, то скоро придется собирать чемоданы. Ты слишком много учишься. От одного этого вида может взорваться голова». «Если я хочу остаться здесь, у меня нет другого выбора», — устало пробормотал он. Его глаза выглядели красными от бессонницы. Меня удивило, что когда-то учеба доставляла ему проблемы. Всегда казалось, что ему все дается легко, но, очевидно, сначала ему тоже было непросто. Изображение снова расплылось, яркие краски исчезли, и чернота опять окутала меня. Стало холодно, и кольцо страха сомкнулось вокруг моей груди. Я не знала, где я и как вернуться назад. «Что все это значит?» Внезапно почувствовала что-то теплое и услышала, как кто-то зовет меня по имени. Мгновение спустя меня ударил ослепительно яркий свет. Хватая ртом воздух, как утопающий, я увидела перед собой Найта. Он крепко держал меня в своих объятиях и смотрел на меня с беспокойством. «Форс, ты меня слышишь?» Я медленно кивнула. То, что со мной происходило, закончилось, и я снова оказалась на террасе школы. «Что?» — хрипло спросила я. Найт взял мое лицо в свои руки и принялся внимательно рассматривать. Его взгляд был настолько пристальным, что мое сердце тут же начало колотиться. Когда я посмотрела в его прекрасные голубые глаза, во мне поднялся жар. «Я просто не могу в это поверить», — пробормотал он, все еще глядя на меня. Вдруг я услышала быстрые шаги, и кто-то вышел к нам на террасу. «Значит, вот ты где. Я повсюду искал тебя». «Давай, пойдем. Девочки!» Но, увидев меня, Скай резко остановился и потрясенно уставился на меня, открыв рот от изумления. Дивино? ошеломленно прошептал он. Я вопросительно посмотрела на него. «Что случилось? Ты видела что-нибудь?» — спросил Найт. Я попыталась собраться с мыслями и молча кивнула, должна ли я сказать ему, что именно видела. Я не сомневалась, что эти образы были из его прошлого и чувствовала себя неловко. В конце концов, я вторглась в очень личные интимные воспоминания. «Конечно, она видела. Я имею в виду ее глаза. Это значит...» «Что ж, это доказательство, не так ли?» — пролепетал Скай. «Я никогда не видела его таким ошеломленным. Мои глаза? Что с ними?» — испугалась я. «Не беспокойся, все в порядке», — сказал Найт. Но в этот момент его слова не могли меня успокоить. Я вырвалась из его объятий и бросилась к стеклянной двери, ведущей на террасу. Посмотрев на свое отражение, я поняла, что имел в виду Скай — Мои глаза светились, они были ядовито-зеленого цвета и светились. Кроме того, зрачки превратились в щели в форме полумесяца и напомнили мне кошачьи глаза. — Что это? — в ужасе прошептала я. — Это скоро пройдет, — пообещал Найт. Он теперь стоял прямо за мной, глядя на отражение. Его вот тон немного успокоил меня. — Форма твоих зрачков говорит о том, что ты дивина. — Что? — я вспомнила, как отец рассказывал мне о них. «Дивины — безумно редкие создания», — вмешался Скай. «Обычно они живут с родримами и работают на них. Их никто никогда не видит». Нервно рассматривая меня, он побледнел еще больше. «Они могут видеть и будущее, и прошлое. Что-то вроде ясновидящих», — продолжил Найт. «А мне? Мне что, обязательно быть чем-то таким? Но как? Я не понимаю. Ничего подобного со мной никогда не случалось». «Наверняка предпосылки к этому были всегда. Видимо, твои способности стали сильнее, когда ты овладела магией», — размышлял Найт. «Ты когда-нибудь чувствовала такое раньше?» Я сразу поняла, что он имеет в виду. «Этот рывок в моем сознании, головокружении...» «Я ощутила нечто подобное, когда господин Гнат оказался в моей голове», — сказала я. Как только я произнесла эти слова, поняла, что, видимо, это заклинание и разблокировало мою способность, прежде накрепко запертую во мне». И Гнат это увидел. Он в ужасе уставился на меня, потому что мои глаза изменились. Он боялся меня, потому что я могла увидеть его прошлое. «Хочешь вернуться в комнату?» — спросил Найт. Я кивнула. Мои ноги подгибались, меня трясло, и я чувствовала каждую мышцу своего тела, будто только что пробежала марафон. Найт поддерживал меня, а Скай шел рядом с нами, все еще нервно поглядывая на меня. Добравшись до своей комнаты, я села на свою кровать. «И что нам теперь делать?» — спросил Скай. — Сначала ей нужно отдохнуть, — ответил Найт, глядя на меня. — Не волнуйся, Форс, мы никому об этом не скажем. Можешь на это положиться. Я кивнула, и они попрощались. Как только я осталась одна, моя голова начала работать. Неужели я действительно провидится? По сути, я знала, что это правда, но что это меняет? Смогу ли я продолжать жить, как раньше? Пыталась отогнать от себя все эти мысли, приготовилась ко сну и заметила, что на мне все еще куртка Найта. Во всем этом волнении совершенно забыла вернуть ее ему. Я решила наверстать упущенное в ближайшие несколько дней и повесила ее в свой шкаф. Снова понюхала ее, вдыхая его невероятный аромат. Я невольно улыбнулась и почувствовала, как часть напряжения уходит. Скоро вернулись мои подруги. Это далось мне нелегко, но я рассказала им о случившемся. «Ты дивина? ошеломленно спросила Селеста. Это все еще заметно по ее глазам, — довольно прагматично заявила Шэдоу. Тандер сперва молчала, но потом ее лицо просветлело, и она широко улыбнулась. «Господи, как это здорово! Абсолютное безумие!» Я невольно улыбнулась. Ее радость принесла мне облегчение и заставила почувствовать, что не весь мир перевернулся с ног на голову. «Конечно, это здорово!» — подтвердила Шэдоу. «Только немного жаль!» — я вопросительно посмотрела на нее. «Дивины живут с родримами и никогда не покидают штаб-квартиру. «Их никто не видит. Если это случится и с тобой...» Я тут же яростно замотала головой. «Я не уйду, забудь. Я остаюсь здесь. Ведь никто не знает, что я девина. верно? Если мы никому не скажем, ничего и не случится». Страх пронзил мое сердце. «Бросить школу, чтобы жить с родримами? Ни в коем случае». «Но что, если у тебя снова будет видение? Твои глаза изменятся, и это не останется незамеченным», — сказала Селеста. «Мы поможем» объявила Тандер таким твердым голосом, что я ей поверила. «Если у тебя случится еще одно видение, мы позаботимся о том, чтобы никто не заметил этого». В этот момент мне кое-что пришло в голову. Я нашла у своего отца заклинания, позволяющее исказить цвет и форму глаз. Тогда они не будут меняться, какие бы видения меня не посещали. «Серьезно? Вот это круто! Тогда у нас на одну проблему меньше!» сказала Шэдоу. Тандер села рядом со мной и пристально посмотрела на меня. «Твоё место здесь, рядом с нами, и поэтому ты остаешься. На и Найта ты тоже можешь положиться. Они ничего не скажут, я уверена. А Гнат так тебя боится, что никогда не выдаст». Я медленно кивнула. «Вы действительно думаете, что мы сможем это сделать?» «Я понимаю, что сейчас ты сбита с толку», — сказала Селеста. «Ты должна сначала немного успокоиться, а потом уже принимать решение. Девины особенные ведьмы, и перед ними стоит важная задача». Тем не менее, я считаю, что каждый должен решать для себя сам, как он хочет жить. И если ты не хочешь крадримом, мы сделаем все возможное, чтобы ты осталась. Кроме того, ты постепенно научишься обходиться с этими силами. Тогда ты сможешь лучше их контролировать. Так что не переживай, мы справимся, — заверила Шэдоу. «И вы не относитесь ко мне иначе, чем раньше?» Тандер пихнула меня локтем и широко улыбнулась. «Эй, если ты думаешь, что мы будем почитать тебя или что-то в этом роде, ты ужасно ошибаешься». «Ты всегда была Форс, и останешься ею, ясно?» Я улыбнулась и почувствовала, как на сердце становится легче. Следующие несколько дней показали, что подруги сдержат свое слово. Они относились ко мне, как обычно, и дальнейших видений не случалось. Время от времени мне даже удавалось забыть об этой необычайной способности. «Боже, я ненавижу это растение!» — пробормотала Тандер, проводя рукой по густым листьям и обрывая увядшие — — Ну, я могу вас порадовать. Ваша компания тоже не из приятных. Как будто это я вас выбрал, — насмешливым тоном ответил отросток. Ой, — Ой-ой-ой! — почти сразу закричал он. — Сколько можно? Пожалуйста, будьте нежнее, не дергайте так за мои прекрасные листья. — Еще один звук, и я вырву из тебя что-то совершенно другое, — прошипела Тандер в ответ. Госпожа Мартинис принесла на сегодняшний урок корнегномов, и теперь у каждого из нас на столе стоял один из них. Небольшой ствол, покрытый корой, в которой угадывалось чешуйчатое лицо. Тонкие густые ветви покрывали темно-красные листья. Мы должны были изучить эти растения, ознакомиться и ухаживать за ними до тех пор, пока они не начнут выделять густой сок из своей коры, что должно случиться примерно через месяц. Сок предстояло собрать и обработать, однако я могла представить себе вещи получше, чем заботиться об этих штуках. Все они вели себя очень капризно и просто не могли держать рот на замке. Но, несмотря ни на что, нам стоило оставаться вежливыми, потому что только при хорошем уходе они начинали делиться соком. «Эй, вы вообще слушаете меня?» — прошипел мой корнегном. «Вот уж действительно. Видимо, у вас вообще не было воспитания. Что за грубость? Пытаешься тут быть дружелюбным и поддерживать беседу, а что получаешь взамен? У меня нет слов. Ничего подобного со мной не случалось за все эти годы. Почему я путаюсь с кем-то вроде вас?» «Вот бы эта штука действительно лишилась дара речи. Я слушала вас», — заверила я. «Вы только что говорили о том, что вода в районе Даренги особенно отвратительна». «Действительно, она ужасна. А мне, то не о себе не весь что, скажу я вам. А какие там растения? Мне есть что вам рассказать. Например, там водятся цветы, которые я могу назвать только дешевками. Что ж, не хочу богохульствовать, но должен сказать, тех, кто пытается постоянно находиться в центре внимания, можно только пожалеть. Между нами, говоря, мы называем их цветами легкого поведения». Гном засмеялся клокочущим смехом. «Понимаете?» Его листья тряслись от смеха. «В них влетает все подряд. Пчелы, жуки, комары — это чистое безумие!» Я кивнула и, пытаясь подавить зевоту, осторожно огляделась. Корнегному действовали на нервы каждому из нас. Они без болтали, ворчали, и искулили, пока мы поливали их, удобряли и удаляли увядшие листья. Тандер, казалось, вот-вот взорвется. Она держала в руке большой секатор и угрожала им своему гному. «Что, теперь не хочется болтать, не так ли?» «Госпожа Гранау, уберите инструмент!» — упрекнула ее Мартинес. «Мы не угрожаем растениям, понятно? Но этот проклятый ублюдок!» «Никаких «но». Уберите ножницы и извинитесь!» Она неохотно подчинилась требованию и отложила инструмент в сторону, сердито бормоча себе под нос. «По делом вам!» — сказал ее корнегном. «Вообще-то надо было бы вам что-нибудь отрезать за это!» «О да! И где мои извинения? Вы же хотите получить хорошую оценку, не так ли?» «Тогда вам придется хорошенько постараться». «Посмотрим, не разнесу ли я тебя на щепки к концу семестра», — прорычала она сквозь стиснутые зубы. «Мы все были искренне рады, когда урок закончился, и мы смогли отнести гномов обратно в оранжерею. Эти растения действительно утомляли и раздражали. Если эта штука опять начнет вести себя так возмутительно, я повырываю у нее все листья, и буду рада получить за это ноль баллов», — объявила Тандер по пути на обед. «Эй, смотрите, коридор больше не заперт. Кажется, они, наконец, открыли путь, ведущий к посланию на стене. Если мы пойдем там, то сможем сократить путь». Мы не возражали и свернули направо в тот самый коридор. Тандер все продолжала ругаться, на гнома, а Селеста становилась все бледнее. «Не знаю», — пробормотала она через некоторое время. «Возможно, это все-таки не такая уж хорошая идея. Почему-то, чем ближе мы подходим, тем более неуютно я себя чувствую». «Не глупи!» — откликнулась на ее размышление Тандер. «В чем дело? Послание и мертвый демон давно исчезли». «Да, конечно, но...» Внезапно Селеста замерла, будто ее ударила молния. «Теперь мы стояли прямо перед лестницей, ведущей к посланию на стене. Что случилось?» — спросила я. Она побледнела, как мел, распахнув глаза и задрожав всем телом. «Черт возьми!» — начала Шэдоу. «Что с тобой?» «Я... я почему-то забыла!» — пробормотала Селеста. Тогда мне это показалось незначительным. Я просто не думала об этом, но теперь, когда мы здесь, я вспомнила. — Что ты вспомнила? — спросила Тандер, нахмурившись. — Дюк! — прошептала она. — Я видела его. Пока все бежали к посланию, он попался нам навстречу. Он казался очень бледным, вспотевшим, его глаза... Она с ужасом посмотрела на нас. — Он оказус! Мы все это время были правы! Ее тело свело судорогой, а лицо окаменело. «Я больше не могу выносить этого. Этот постоянный страх. Я положу этому конец!» Произнеся эти слова, она бросилась бежать, ускоряясь с каждым шагом. «Святая тьма! Селеста, куда ты собралась?» — крикнула ей вдогонку Шедоу. Мы помчались за ней. «Стой!» — потребовала Тандер, но Селеста не слушала. Приблизившись к одной из групп школьников, она крикнула. «Кто-нибудь из вас видел Дюка?» Они отрицательно покачали головой, и Селеста пробежала дальше. « «Остановись, наконец!» — закричала Тандер. Селеста оказалась очень быстрой. Мы никак не могли догнать ее. Не останавливаясь, она спросила о Дюке следующую группу, попавшуюся ей по пути. «Я видел его в столовой!» — ответил я один из парней. Она кивнула в знак благодарности и ускорила свой бег, сворачивая в следующий коридор. «Что она задумала?» — задыхаясь, застонала Тандер. «Без понятия, но у меня нехорошее предчувствие», — ответила Шэдоу. Мы добежали до вестибюля. Находились всего в нескольких коридорах от столовой, когда я услышала крик нашей подруги «Дюк!». Он как раз шел по галерее. Очевидно, уже закончил есть и возвращался в свою комнату. Он остановился, чтобы посмотреть, кто его зовет. Селеста бросилась к нему по ступенькам и встала прямо перед ним. Мы догнали ее, но она уже угрожающе наступала на него. Ее голос источал холод. — Давай, сделай это, наконец. Покажи нам всем свое истинное лицо. Вот увидишь, у тебя нет никаких шансов. Тебе никогда не выбраться из этого здания живым. Мы проясним это здесь и сейчас, ты понял? — О боже, — прошептала Тандер, — она свихнулась. — Что за глупости ты несешь? Я не понимаю ни слова. И, честно говоря, не хочу слушать этот бред. Лучше уйди с моей дороги, — сердито прошепел он. Забудь, меня хватит. Все будет лучше, чем жить в постоянном страхе. Сейчас мы с этим покончим! кричала она. Что происходит? спросила Фейт. Она тоже шла по галерее и как раз подходила к нам. Нам нужно кое-что прояснить, объявила Селеста, не сводя глаз с Дюка. Звучит интересно. Может, тебе не стоит так кричать? Вы привлекли много внимания, заметила Фейт и указала на многочисленных школьников, остановившихся в холле и внимательно наблюдавших за нами. Я надеялась, что они не поняли, в чем наша подруга обвиняет Дюка. С другой стороны, может, это и неплохо, что мы не остались с ним наедине. Если он действительно трансформируется, нам бы, конечно, не помешала любая помощь. Вздохнув, я расслабилась. Только сейчас поняла, какое огромное давление испытывала Селеста все это время. Теперь казалось, что это напряжение сброшено. Я желала бы другого способа противостоять Дюку, но теперь пути назад не осталось. Я чувствовала себя готовой, и мои подруги, похоже, тоже». «Все решится здесь и сейчас». Дюк казался рассерженным, но в то же время сбитым с толку. «Уйдите, наконец, с дороги, или вы у меня получите». «Прекрати эту игру в прятки. Мы все знаем. Мы выяснили все о незаконных сделках твоего отца и о том, что Гнат является одним из его клиентов. И самое главное, мы узнали, кто ты такой», — заявила Селеста. Дюк побледнел, на его лбу выступил пот, а в глазах я увидела ужас». «В вестибюле под нами собиралось все больше и больше людей. Большинство шло по этой дороге, чтобы разойтись по комнатам после еды. Мы действительно выбрали идеальный момент. Я… Я не понимаю, о чем ты говоришь». Его голос дрожал, показывая, что он лжет. «С меня хватит!» Он протиснулся мимо нас и оттолкнул меня с дороги с такой силой, что я, споткнувшись, отступила на несколько шагов. Затем я снова почувствовала притяжение, грозившее смыть мой рассудок и заставившее исчезнуть все вокруг. Я упала, перекатилась, вращаясь вокруг своей оси, и вскоре очутилась в мрачной комнате, освещенной всего несколькими свечами в пыльных люстрах. Огромные книжные полки тянулись вдоль стен, не оставляя ни единого свободного места, а посреди комнаты стоял массивный письменный стол из темно-коричневого дерева, на котором лежали книги, документы и рукописи, Почти весь стол покрывали дорогие на вид ковры. Только небольшое пространство осталось свободным, открывая деревянный пол под ним. На нем были нарисованы различные символы. Я отступила на шаг и в ужасе ахнула. Символы удерживали демона. Он оказался не выше человека, но его глаза светились красным, а из длинных волос торчало множество рогов. Суверен стоял рядом с ним, холодно глядя на существо. «У тебя есть что-нибудь для меня?» «Советую ответить на этот вопрос утвердительно. Ты же знаешь, что ждет тебя в противном случае». Действительно, на теле демона обнаружилось множество шрамов и ран. Я бы сказала, что он прошел через ад. «Я принес тебе эти зелья», — мрачным голосом заявил он, показывая флаконы в своих руках. «Дай мне», — приказал граф, и существо передало ему бутылочки. Суверен внимательно рассмотрел их, и на его лице заиграла довольная улыбка. «Отличная работа». «Думаю, сегодня мы сможем избежать наказания. Однако я ожидаю, что в следующий раз ты предоставишь мне вещи такого же хорошего качества. На этом я отпускаю тебя». Демон слегка кивнул, но не выказал ни малейшего облегчения. Граф сделал движение рукой, и существо исчезло. Комната изменилась, растворилась, и я снова поплыла. Сформировалось изображение другого помещения очень мне знакомого — Я оказалась в кабинете господина Гната, и он сам стоял прямо передо мной. Я инстинктивно сделала несколько шагов назад, хотя знала, что он меня не видит. В дверь постучали. Прежде чем он успел что-либо сказать, она распахнулась, и уверенными шагами вошел граф. — А, это ты? — поприветствовал своего гостя Гнат. — У меня снова есть кое-что для тебя, — прямо объявил Суверен. Он подошел к другу и вытащил бархатный мешочек. Учитель взял мешочек, открыл его, лихорадочно блестя глазами, и достал из него флакон. «Это то, что я думаю?» — спросил он дрожащим голосом. Граф кивнул. Ферон, интересное дополнение к твоей коллекции». «Ты прав. Он идеально сочетается с моими сокровищами». «Хорошо. Думаю, мы договоримся о цене, как и всегда. Конечно, вариант с рассрочкой тоже доступен». «Спасибо. Ты знаешь, что можешь положиться на меня». — объявил Гнат. Его глаза беспокойно забегали. — Для меня до сих пор остается загадкой, почему ты копишь эти вещи, но не хочешь их применять. Другие пользовались бы ими, чтобы получить славу и деньги. Но тебе достаточно владеть ими, лишь время от времени посматривая на них. Не понимаю. Впрочем, как и всегда. Ты был и остаешься странным парнем. Они слишком ценны, чтобы их использовать. В них такое мастерство... Он потряс головой. «Было бы стыдно просто применять их по назначению. Их нужно ценить и относиться к ним с почтительностью». Граф вздохнул. «Делай с этой штукой что хочешь. Пока ты платишь, остальное меня не волнует. Ты можешь на меня положиться. Знаю. В противном случае я даже не стал бы предлагать тебе эти вещи. Первый взнос — пятьсот септим. Заплати мне, как только сможешь, и мы продолжим разговор». Гнат кивнул, все еще благоговейно сжимая бутылочку в пальцах. Изображение передо мной снова расплылось. Цвета смешались, растворились и образовали новую картинку. Я все еще была в школе, но теперь находилась в одном из коридоров. Я узнала дюка, стоящего в стороне от меня. Он во все глаза смотрел на что-то, чего я не могла видеть. Я сделала несколько шагов к нему и заметила мужскую фигуру, но не поняла, чью именно. Она казалась размытым, мерцающим пятном, облеченным в человеческую форму. Почему у меня не получалось разглядеть его? Я четко увидела только демона, написавшего послание. Он широко ухмыльнулся, когда незнакомец схватил его. «Вдруг это оказус? Наверняка он. Может, он скрыт от моего взгляда, потому что его сила очень велика?» Внезапно, не издавая ни звука, демон загорелся. Огонь пожирал его, охватывая в считанные секунды. На губах до самого конца оставалась странная ухмылка. Меня почти тошнило от запаха и вида обугленной кучи, которая осталась от существа. Я услышала шаги и заметила бегущую девушку. Увидела, как незнакомец, убивший своего противника, отпрянул в сторону, потом раздался крик. Девушка заметила мертвого демона и, взвизгнув, остановилась перед ним. Привлеченные шумом начали собираться люди. Только в этот момент Дюк, наконец, пришел в себя и побежал прочь. Его лицо стало пепельно серым, на нем отразились страх и решимость. И я поняла кое-что еще. Как будто могла слышать его мысли, я вдруг осознала, что происходит внутри него и что он задумал. Он видел Аказуса, знал, кто он такой, и хотел встретиться с ним лицом к лицу. Хотел доказать всем, особенно своему отцу, что может выполнять свою работу и стать экстальдри. Он хотел быть тем, кто уничтожит Акказуса, чтобы все наконец поняли, из какого теста он на самом деле сделан. Именно поэтому с тех пор он тренировался как одержимый, отказываясь от своих друзей и всего, что потеряло свое значение. Только одно имело смысл — он должен стать достаточно сильным, чтобы победить оказуса и, наконец, получить заслуженное признание. Я последовала за ним, и вдруг комната снова изменилась. Однако это, кажется, не остановило Дюка. Он продолжал идти, переходя из одного изображения в другое. Образовался еще один коридор и появился Суверен. Он шагал перед своим сыном, а тот следовал за ним. «Отец, пожалуйста!» — крикнул Дюк. «Это я уже видела. Мы с Фейд слышали этот разговор, просто не с самого начала. Нет, ты отправишься домой. Если окажусь действительно здесь, я не стану рисковать. Ты станешь для него мишенью, я не готов поставить тебя на карту. Ты мой единственный наследник, и все ожидают, что ты вырастешь сильным Экстальдри. Ты должен оставить меня здесь. Почему должен? Если он нападет на тебя, ты не сможешь защититься». Дюк резко остановился.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 Эту часть разговора я когда-то подслушала и сделала из нее совершенно неправильные выводы. Мы ошиблись. Я убил демона! крикнул Дюк. Я знала, что это ложь, которую он сказал только для того, чтобы убедить отца оставить его в школе. Ослепительно яркий свет снова окутал меня, когда я нырнула обратно в реальный мир. Видения, похоже, длились всего долю секунды, потому что мое тело продолжало двигаться по инерции после того, как Дюк толкнул меня несколько мгновений назад. К счастью, я уже использовала заклинания, окрашивающие мои глаза и сохраняющие форму зрачка, так что изменения, вероятно, остались незамеченными. Тандер и Шэдоу удерживали Дюка и были полны решимости не дать ему сбежать. «Мы знаем, что ты Аказус!» — крикнула ему Селеста. «Нет, это не он!» — возразила я. Мои подруги удивленно взглянули на меня, а рядом с нами вдруг раздался радостный смешок. Фейт стояла у парапета и смотрела вниз широко раскрытыми глазами. Она радостно смеялась, на ее губах играла странная улыбка. Она казалась другим человеком, далеко не милым и невинным, как обычно. Этот смех исходил из глубины ее души и звучал почти угрожающе. «Наконец -то — Наконец-то! — прошептала она. — Я чувствую эту пробуждающуюся силу. Он больше не может подавлять это, все кончено. Она пронзительно рассмеялась, вцепившись руками в перила и уставилась вниз безумным взглядом. Мы явно произвели много шума, потому что одноклассники все еще наблюдали за нами. Неудивительно, ведь мы кричали так громко. По иронии судьбы, мы обвинили Дюка, сына графа, в том, что он является самым опасным из всех демонов. Когда я посмотрела вниз, один из школьников привлек мое внимание. Он пытался уйти с места происшествия. Его лицо исказилось от боли, и он скорее спотыкался, чем шел. Интерлюдия. Жертва. Ему было так больно, Кровь кипела в венах, яд разъедал каждый нерв в его теле. Нужно уйти отсюда. Это не должно случиться сейчас, особенно здесь. С потыкающимися шагами он тащился дальше, не в силах дышать и чувствуя, как эта штука внутри него выбирается все дальше на поверхность. Она бушевала, разрывая свою темницу. Внезапно кто-то схватил его за руку. — Стой, что с тобой? Скажи что-нибудь, наконец. — Отпусти меня, — прорычал он, вырывая руку. Времени почти не осталось. Он хотел уйти, но чувствовал, что уже слишком поздно. Он все больше осознавал безнадежность ситуации. Капли пота стекали по его лицу, а сердце билось так быстро, будто хотело разорваться. Он почувствовал, как крик, испускаемый этой штукой внутри него, ползет вверх по горлу и изливается из него. Все кончено.